Глава восьмидесятая «А здесь можно курить?» спросил капитан. «Нет, в этом здании не курит, ответил Рой, делая несколько заметок. «Эй, а еще не пора есть?» «Скоро». «Я голодный». «Я знаю». «Окей, ты вошел туда в пятницу, вскоре после шести и спрятался в кладовке у лестницы на первом этаже. Потом, около восьми, поднялся на четвертый этаж и устроился там на выходные. «В какое время ты ушел утром в понедельник?» «Я не помню». «Лу, ты должен постараться вспомнить». Похоже, капитан растерялся, услышав свое настоящее имя, и Рой добавил. «У нас отношения адвокат-клиент, и мне нужно начинать звать тебя настоящим именем». «Но вот что я тебе скажу. Эти чертовы твинки все равно были лежалыми. Чего они так суетятся?» Рой провел рукой по волосам и задумался, от чего при таком стрессе они до сих пор не выпали?» «Суета не из-за твинки, они обвиняют тебя в убийстве», — он указал ручкой на капитана. «Лу, если до тебя не доходят другие идеи, пожалуйста, пусть до тебя дойдет это. Я никого не убивал, я бы такое помнил. Прошу тебя, не делай подобных заявлений перед посторонними, и улики свидетельствуют об обратном, ты изнасиловал и убил ее». «Поэтому я тебя и позвал», — 200 баксов пришлешь мне счет. Ага, в тюрьму, где ты проведешь остаток жизни. Все равно они жадюги». «Кто?» «Эти, ствинки. Только раз слышал церковные колокола». Рой положил ручку и беспомощно уставился на мужчину. Похоже, капитан потерял всякий контакт с реальностью. «Колокола?» «Ага. И зачем им запирать свой холодильник?» «Запирать холодильник?» «Тот, где я был. Они не заперли туалет и твинки. У них все равно мало чего там было, так зачем запирать?» «Чем запирать?» — капитан изобразил руками круг. «Большой старой цепью!» Рой моментально вспомнил, как Мэй сдержала в руке большую старую цепь на четвертом этаже предыдущей ночью, когда за ними охотились неизвестные. «Они намотали ее на холодильник, чтобы запереть его? Зачем еще?» «Большой старый замок. Пробовал открыть ножиком дохлый номер. Не идет. В споре, у них там Пепси была. Я люблю Пепси больше Колы. «Когда ты поднялся на четвертый этаж, цепь уже была?» Капитан задумался. «Не знаю. Наверное, я спать хотел. Но когда проснулся, она была. Ладно, Лу, это разумно. Если они думали, что кто-то ворует оттуда еду». Они запирали его, когда уходили. «А, точно!» Не подумал об этом. «Ты умный, Рой. Рад, что ты мой адвокат». «Хорошо. Так что с церковными колоколами?» «Ага, есть нечего. Смысла не было оставаться. Так я пошел наружу поискать еды». «А колокола ты хочешь сказать, что ушел оттуда в воскресенье?» «Ты точно знаешь, что я не могу закурить?» «Точно». «Ты говорил о церковных колоколах!» С отсутствующим выражением лица капитан сказал, «А церковь еще по воскресеньям? Или они уже выбрали другой день?» «Нет, все еще по воскресеньям!» Рой торопливо размышлял. «В этом здании были слышны колокола нескольких церквей. Он сам слышал их бой, когда работал по выходным. То есть ты на самом деле не был в здании все выходные, ты ушел в воскресенье?» «Ну, вроде того, а разве я тебе еще не сказал?» «Нет, не сказал», — рявкнул Рой. «Раньше ты говорил, что ушел утром в понедельник». Он выдохнул, успокаиваясь, и напомнил себе, что хотя его клиенту около шестидесяти, его мыслительные способности ближе к ребенку. Продолжил Кингман уже обычным тоном. «Мы, битый час, обсуждаем порядок событий, Лу, и ты ни разу об этом не упомянул». Капитан поднял часы Роя. «Так часы же не мои». Не могу хорошо говорить про время с твоими. В другой ситуации Рой рассмеялся бы. Ладно, но после того, как ушел, ты возвращался обратно? Нет, сэр, чего ради, еды как не было, так и нет. Я добыл себе пару кусков. Ты купил их или нашел? У меня было две сотни долларов, я купил. Где? Маленький продуктовый, мужик, с которым я воевал в наме, он там рулит. «Только сейчас я ему понравился. Ни разу не гнал меня, как другие». Рой внезапно сообразил. «Маленький магазин рядом со Старбаксом на Висконсин». Он несколько раз покупал там продукты для ланча и познакомился с владельцем. «Ага, точно. Старбакс. Слушай, я бы не отказался сейчас от чашки кофе». «А когда именно воскресенье это было?» «У них бананы и яблоки стоят прямо перед дверью». «Помню, так ставили, когда я ребенком был. Купил себе немного. Сейчас я ему нравлюсь. А в нами мы убивали бы друг друга. Я точно его помню. Он стрелял в меня. Я стрелял в него. Юм-Юм его зовут, или как-то так». Рой знал, что капитан никогда не сражался с Юм-Юмом, которого на самом деле звали «Кимсон». Он эмигрировал в Штаты не из Вьетнама, а из Южной Кореи, и ему было чуть больше сорока, но это все неважно. Даже если Кимсон подтвердит, что капитан в воскресенье был вне здания, он все равно мог опять пробраться внутрь и убить Диану утром понедельника. Впрочем, это хоть что-то. «Ты еще слышал звон колоколов, когда покупал бананы?» «Ага». «Солнце стояло высоко?» «Ага». «Хорошо». «А что с вечером воскресенья и утром понедельника?» Капитан настороженно взглянул на него. «А что с ними?» «Они были, верно?» Рой помолчал с минуты, пытаясь справиться с пульсирующей болью в левом виске. «Да, они были, точно по расписанию. Но смотри, если мы найдем каких-то людей, которые видели тебя вечером воскресенья или утром понедельника...» «Мы сможем сказать полиции, что ты не убивал, что ты не крал еще твинки в воскресенье или понедельник?» Изумрудные глаза капитана наконец-то озарил свет. «А, верно. Это правда, я такого не делал. Больше никаких проклятых твинки, все равно они были лежалые, лежалые твинки. Даже Пепси не справится с таким вкусом. Окей, я поговорю с Кимом, в смысле с Юм-Юмом, и возьму его показания». Ты кого-нибудь еще видел? Не. Просто пошел к реке и залез в сточную трубу, уснул там. И никого не видел? Может, лодку, кто-то греб рано утром или столкнулся с кем-то, когда вылезал из трубы. Рой, мне надо подумать над этим. И я устал. Капитан опустил голову на стол и через минуту уже спал. Кингман смотрел на него и думал, как было бы легко просто встать и уйти, вернуться к своей непыльной работе, заколачивать большие бабки в модном Джорджтауне. Ему не нужны эти хлопоты, все эти проблемы, безнадежной защиты бездомного от обвинения в убийстве. Как там сказала Керман, бросать золотые яйца ради этого. Но он не ушел просто сидел и смотрел на человека, который пожертвовал частью своей жизни, чтобы американцы могли и дальше толстеть и радоваться. Наконец он произнес устало, но ясно. «Я собираюсь сделать для тебя все возможное, капитан. И даже если не выиграем, мы оба пойдем в бою». Капитан что-то проворчал и сел, мутно огляделся. «А детка ушла?» Детка? «А, да, она ушла. 200 долларов, Рой. Капитан, тебе не нужно мне платить, я делаю это про боно, в смысле за свои деньги». «Как я их получил», — произнес капитан и смущенно замялся. «Отлил в чашку». «Не понял». Бродяга уставился на стол и приглушенно сказал. «Отлил в чашку». Рой по-прежнему в замешательстве придвинулся поближе. «Кто-то заплатил тебе две сотни долларов, чтобы ты отлил в чашку?» «Не отлил. Другая штука». Теперь Кингман действительно видел розовое на лице капитана, поскольку тот покраснел. «Другая штука? Они мне дали журнал посмотреть, не мог сказать перед деткой. Журнал? Журнал с девочками. Не отлил, но ты понял, другая штука». «Ты хочешь сказать...» — капитан многозначительно уставился на Роя. «Двести долларов за посмотреть журнал с девочками». Кингман подался вперед и схватил капитана за руку. «Где это было?» «Джитаун. Не очень далеко. Клиника планирования семьи. Банк спермы?» Капитан тупо смотрел на него. «Проехали. Можешь вспомнить, когда это было?» «Днем». Хорошо, а ты можешь вспомнить, где именно это место? Э-э, оно было белое. Ты можешь описать человека, который попросил тебя отлить в чашку. Какой-то парень. Неважно. Я его найду. Рой захлопнул портфель и выбежал из комнаты.